Следующий день. Какой тут день? Следующую половину суток мы потратили на латание корабля и на поиск излишне энергоёмких, но при этом нежизненно важных процессов. Каждую новую щель накрывала временная латка и ждала своего часа, когда к ней медленно подбирался пятый и прижигал очередную язву корабельного корпуса. Я, перемежая основное занятие поиском новых дыр, тщательно проверял проводку, щедро добавляя мотки изоляционной ленты на сомнительные места и попутно отключая всё больше ламп, продолжая это до тех пор, пока наши энергетические поступления не сравнялись с потреблением. Какое же это оказалось важное дело — соблюдение баланса на космическом корабле? И энергия тут во главе угла. Без неё ни очистить воздух, ни подать воду, ни согреть корабль, ни открыть люк, ни осветить тьму. Старший механик Вафамыч тоже времени зря не терял, почти непрерывно, бодро хрипя в эфир, перебрасываясь с Лео шутками, тяжело грюкая металлом о металл, звеня цепями и замолкая лишь на час-полтора, позволяя себе отключиться в любом подходящем для этого углу. Я поступал точно так же, но я-то гораздо моложе, и сон урывками переношу куда легче. На любые попытки мирно решить эту проблему и отправить его на хотя бы пятичасовой сон, Вафамыч отвечал весёлым матом. И я пока отступился, не став применять свой главный козырь. Жёсткий, приказной, капитанский тон. Да и как тут его применить, когда мы в настолько критичном положении? Энергетическая система архаична до невозможности. Мы питаемся от солнечных батарей. В наше время это примерно то же самое, что путешествие в космосе на велосипеде. Двигатели. Брошены на станины, но не закреплены, а лишь чуток прихвачены парой болтов и небрежных мазков сварки, И ведь речь только об основных движках, но никак не о маневровых. Ими и занят сейчас старший механик, причём большую часть времени он пропахал там в гордом одиночестве. Пятый, медлительный и неуклюжий, присоединился к нему гораздо позднее, после чего работа действительно закипела. Перед тем, как я всё же отправил старика на долгий отдых, он успел закрепить один движок как положено, а второй частично, снабдить оба движка крохотной таликой их обвеса, включающего в себя миллион труб, Трубок, шлангов, проводов, странных изогнутых и прямых штуковин и ещё много чего абсолютно мне непонятного. Вроде оптимистично всё выглядит. Но ведь пока речь только об основных движках. Перед тем, как отправиться спать, механик отдал пятому дополнительный приказ. И после ликвидации дыр в обшивке робот приступил к сооружению надёжного шлюза. Нам нужен безопасный выход в открытый космос. Выход, что не потребует откачки или выпуска наружу воздушной атмосферы. Я немного помог пятому, и работы шли с опережением сроков. Стойки уже установлены и приварены. Сейчас устанавливаются металлические листы. Системы жизнеобеспечения. Тут всё хорошо. В корабле вполне подходящая для дыхания атмосфера без каких-либо вредных примесей. Нормальная влажность, нормальная температура. Освещения никакого, но это разве что пугливого холодка добавляет, когда плывёшь по тёмным проходам и отсекам, мотая головой с налобным фонарём. И не дай боже луч фонаря выхватит из темноты плывущую куда-то по своим делам подёргивающуюся куртку. Подобное зрелище тут же обеспечит тебе бешеное сердцебиение и ручи нервного пота между лопаток. Оранжерея. Блин, даже звучит смешно. Приклеенный к стене контейнер, что превратился в нашу оранжерею, был мной перемещен поближе к обогревателю, причем вместе с лампой. Как-то с бодро сидел в своем горшочке. Под прикрытым влажной тряпочкой, чуть спрессованным грунтом, мирно спали посаженные семена укропа и лука. Мокрой ватке дремали семена лимона. Всё это я сделал в свободное время и под неусыпным тревожным контролем Лео, что почему-то решил, что однажды все наши бэушные и задёшево купленные модули системы жизнеобеспечения выйдут из строя, и надежда останется только на живительный выдох укропа. Я смеялся. Вафамыч смеялся. Сам Лео смеялся. Но оранжерею я подготовил и оставил согреваться и просветляться. Еда и вода. Об этом я переживал меньше всего. На борту несколько ящиков пищевых концентратов категории B и C. Всё вместе больше центнера. Это наши основные запасы еды. На двух человек до да жесткой экономии, плюс поскрести по остальным невеликим припасам и оставшимся с моих рейдов с съедобным трофеем, плюс витамины. О следующем месяце я не волновался. В худшем случае мы изрядно схуднём, в животах постоянно будет бурчать, повысится агрессия и раздражительность, но мы будем живы. Воды тоже запасом. Утилизация отходов жизнедеятельности функционирует, но в обращении эта штука неудобна до крайности. Мне, избалованному искусственной гравитацией, пришлось особенно тяжело. Вафамыч же приспособился быстро, был уже опыт в богатой событиями жизни. Материалы для дальнейшего ремонта, а проще сказать, дальнейшего восстановления старого корабля из руин, они и есть, и нет. В носовом разгерметизированном отсеке, куда у нас пока нет доступа, закреплены десятки стальных разноформатных листов. Там же ящики с приобретённым, но даже не распакованным оборудованием. После краткого мозгового штурма мы решили этим пока не заморачиваться и действовать строго по плану. А план был простой. Наглядный, сделанный Лео и разосланный каждому на и планшеты по локальной корабельной сети. Устранение утечек в рубке. Выполнено. Устранение утечек в основном корпусе. Выполнено. Вывод систем жизнедеятельности в штатный режим. Выполнено. Установка основных двигателей на станины. Выполнено. Установка генератора. запланирована. Постройка временного шлюза. В процессе. Проверка всей энергосистемы. В процессе. Список был длиннющий, и новые пункты в нём появлялись с такой регулярностью, что вскоре команда поймёт, что отдыхать ей не придётся никогда, и тогда на корабле вспыхнет бунт. В первых рядах бунтующих будет сам капитан, что тяжёлым ломом пройдётся по машинному решетчатому шкафу с основными узлами искусственного интеллекта Лео, что явно замыслил нечто крайне недоброе. Наше местоположение установлено. Пусть мы далеко от реально хорошо обжитых секторов космоса, мы на самой окраине. Но даже здесь есть к чему привязаться и установить координаты. Этого требует элементарные меры безопасности. Лео уже успел сконнектиться с дрейфующими неподалёку от нас маяками и определил наши точные координаты, после чего смог выполнить необходимые расчёты и предоставить нам итоговые результаты. Ну, что сказать. Мы находимся в неуправляемом, но относительно направленном в нужную сторону полёте. Само собой, на нужную нам цель мы не наведены, и отклонение от курса быстро растёт. Требуется срочная коррекция курса. В этом нам может помочь даже один маневровый двигатель, установленный под брюхом в носовой части корпуса. Чем быстрее мы ляжем на нужный курс, тем быстрее достигнем той самой заветной точки, что указано на карте, полученной мной в наследство от умершего ПИТа. Но в текущем состоянии мы либо врежемся в один из астероидов, либо пролетим мимо. Движки. Нам срочно требуется установить маневровые движки и запустить хотя бы один из основных. И снова «но». На этот раз положительное. При текущей скорости лететь нам ещё неделю. Если спать точно выверенными мелкими дозами и регулярно питаться, мы вполне можем выполнить минимально необходимый объём работ. Ну что сказать? Да ничего. Я сам на это напросился, когда вдруг решил стать капитаном собственного космического корабля. Мог бы и дальше жить на медленно разваливающейся ржавой космической станции. Но я предпочёл вырваться на свободу. И вот я в космосе. «Давай, Тим, маши крылышками. Рвись. Старайся. Выживай». Вздохнув, я прокрутил план в самое начало и ткнул пальцем в пункт «Проверка всей энергосети», изменив в процессе на «Выполнено». Уверен, что я что-то проглядел, но всё же энергосеть стабильна. Никаких пробоев, никаких оголённых участков, никаких лишних подключенных приборов. Но было смешно, когда в закрытой технической коробке я обнаружил забытую горящую рабочую лампу. Сам её туда повесил, и сам же её там и забыл. Вот они, последствия вечной усталости. «Выпей воды, Тим». «Выпью», — ответил я заботливому скину. «Что там дальше по плану из самого неотложного?» «Шлюз, Тим». «Шлюз. Если помочь пятому с установкой и удержанием листов, это бы здорово ускорило процесс». «Уже иду». «Как самочувствие? По пятибалльной шкале?» «Десять», — ответил я с широкой улыбкой и одёрнул задравшийся старый свитер. «А может, даже 20. Мы летим, Лео! Мы летим!» «Хм... И выпей ещё таблетку успокоительного, Тим. Нам не нужны эмоциональные перепады, верно?» «Неверно. Мы летим, Лео! Через час напомни мне, чтобы я сделал перерыв на кофе и перекус». «Хорошо» но, если что, успокоительное в медицинском контейнере в коробочке с мило улыбающимся розовым смайлом.